Преподобный Сергий Монашество после Феодосия продолжало расширяться. Где только распространялось христианство, там возникали и монастыри. Одни из них строились и поддерживались князьями и богатыми частными лицами, другие, по образцу оставленному Киево-Печерским монастырем, созидались отшельниками, которые сначала уходили в пустынные места – А потом славу и своих подвигов невольно привлекали к себе товарищей, и после обыкновенно делались настоятелями, образуемых таким образом обителей. Последнего рода монастыри представляют особенную важность для истории, потому что такие монастыри привлекали население в пустынные места и были одними из главных двигателей русской колонизации. Где являлся монастырь, там, около него, образовывалось село или даже многолюдный посад. Расчищались дикие лесные места, обрабатывались поля, а около некоторых монастырей учреждались ярмарки, образовывалось средоточие промысла и торговли. Вместе с тем пролагались новые пути сообщения. Сами монахи вначале подавали пример трудолюбия и хозяйственности. Благочестивый обычай отдавать монастырям села делал монастыри не только религиозными, но и хозяйственными учреждениями. Надо бы вообще заметить, что этот обычай, ослаблявший впоследствии строгость монашеской жизни и даже развращавший монастыри, имел в свое время благодетельные последствия. Жители монастырских властей пользовались сравнительно большей безопасностью – Так как, с одной стороны, князья, в о ю между собою, из религиозного страха нередко щадили их, не щадя других властей, а при монгольском владычестве монастырские волости находились в наиболее благоприятном положении. Награжденные ханами, насколько исполнялись ханские повеления от поборов и разорений, монастыри умножались непрерывно. Но с половины XIV века умножение их является в несравненно большем размере против прежних времен. На Руси делается заметным сильное стремление к монастырской жизни. И это стремление избирает для себя преимущественно последний из указанных нами способов основания монастырей. Отшельники убегают от людей в дикие места, к ним присоединяются другие, основывается обитель, народ стремится туда на поклонение... Возникает около обители поселение, в свою очередь из этой обители выходят отшельники, удаляются в новые дикие места, основывают там другие обители и также привлекают к себе население и так далее. Этим путем весь дикий неприступный север с его непроходимыми лесами и болотами до самого Ледовитого моря усевается монастырями и к ним, как к средоточиям жизни, приливают колонии смелых и трудолюбивых жителей, готовых на тяжелую борьбу с негостеприимную природой. Независимо от общего аскетического духа, всегда господствовавшего в религиозных воззрениях православной Руси, в XIV столетии были причины, особенно способствовавшие распространению и процветанию монашества. В это именно время... кипчакские ханы выразили свою милость к русской церкви. Узбек и Чанибек оградили своими грамотами не только, собственно, духовенство, но и вообще всех людей, принадлежавших к церковному ведомству. Тогда было приманчиво быть причисленным к церкви. Это был единственный путь достигнуть более спокойной жизни. В то время как суровые отшельники осуждали себя на произвольную нищету – К основанным им обителям стремились люди, желавшие сохранить свое скромное достояние или безопасно пользоваться плодами тяжелого труда своего. Одни, надевая на себя монашеское платье, и действительно, или же только, видимо, удалялись от семейной жизни, другие отдавали себя монастырям с семьями. Была еще и другая временная причина, увлекавшая многих к монашеству. Но была страшная зараза, опустошавшая несколько раз русские земли в XIV веке и описываемая современниками такими ужасными красками, что едва ли даже можно принимать буквально их известие. Во всяком случае, при всех преувеличениях, несомненно, что эта зараза, несколько раз повторявшаяся, долго наводила ужас на русских людей и обращала их чувства и помышления к благочестию. И прежде было в обычае, что русский человек, чувствуя приближение смерти, думал загладить свои грехи пострижением в монахи и даже в схиму. Теперь, когда никто не мог быть уверенным, что на другой день не подвергнется внезапной смерти, многие в молодых летах поступали так, как отцы их поступали, чувствуя смертельную болезнь, постригались в монахи и отдавали в монастыри свои имущества. Об этом сохранились положительные известия в наших летописях. «Тогда, — говорит летописец, описавший Мор 1352 года, — многие, промышляя о своем животе и душе, шли в монастырь и постригались в мнишеский чин, сподобляясь ангельскому чину, и так предавали душу свою пришедшим за ними ангелам, а тела свои отдавали гробу. Другие же, готовясь в домах своих на исход души, отдавали имущество свои церквам и монастырям. Иные от богатства давали монастырям и церквам села, рыбные ловли и сады, чтобы иметь по себе вечную память. Наконец, пример одних увлекал других. Усилившееся в XIV веке стремление к основанию монастырей сделалось обычаем на долгое время. Оно уже продолжалось и в последующие века — И русская жизнь усвоила себе этот способ колонизации сплошь до XVII века. Этот способ отразился и в истории раскола. Монастыри оказывали великое нравственное влияние на народную жизнь, многие из их основателей приобрели по смерти повсеместное уважение, толпы народа стекались у их мощей, И в известной степени способствовало это сплочению нравственных сил народа, что в особенности оказывалось там, где святые честовались не местно, н е однойю какой-нибудь семьёю, а всею русью. Такое значение прежде всего имело святыня киевское, после нее второе место з а н и м а л а святыни московской земли. Ранее всех и более всех святых явившихся в московской земле, приобрел народное уважение всей Руси преподобный Сергий, основатель знаменитой Троицко-Сергиевской лавры, получивший в глазах великорусского народа значение покровителя, заступника и охранителя государства и церкви. Кроме того, личность Сергия представляется исторически в а ж н у ю потому что он был отцом множества обителей, Некоторые из них были основаны при его жизни, а еще более в о з н и к л и их после смерти Сергия, основанных его сподвижниками и учениками, или же учениками его учеников. Жизнь Сергия, можно сказать, служит самым полным образцом жизни и деятельности всех подобных ему основателей монашеских о б щ и н его времени. Все они в главных чертах представляют с ним подобие. при всех отличиях личных характеров и условий местности и времени. Замечательно, что этот святой муж, сделавшийся впоследствии покровителем Москвы и ее властителей, происходил из рода, искавшего с п а с е н и я в бегстве из родной земли, от начинавшихся проявлений московской власти. В биографии братьев Даниловичей мы говорили о притеснениях, которые... терпел при Иване Калите подчиненный Москве-Ростов. Тогда в числе бежавших от начальства москвичей был боярин Кирилл, человек знатного и богатого рода, обедневший, подобно многим, от поборов, от платежа выходов, от разорительных посещений ханских послов и невольных путешествий с князьями в Орду. Кирилл с супругою своей, Мариейю и сыновьями Стефаном, Варфоломеем и Петром перешел в Радонеж, в д в е верстах от нынешней лавры, удел оставленный Иваном Калитою сыну своему Андрею. В тот век владельцы старались привлечь к себе население из других властей и давали пришедшим разные льготы. Так поступал и князь Андрей. Двое сыновей Кирилла, Стефан и Петр, женились. Но средний Варфоломей, одаренный поэтическим воображением и н о к л о н н о с т ь ю к созерцательной жизни, сотрочество порывался в монастырь. Тяжелые труды подвижника, неустанная молитва и внутренняя борьба с искушениями молодой жизни представлялись привлекательными его горячей и крепкой натуре. Родители удерживали его, потерпи немного, говорили они ему. «Мы стары, бедны е немощны». «Братья твои более заботятся о своих жёнах, нежели о нас. Послужи нам, проводи нас во гроб, а там делай, что хочешь». Вскоре они, чувствуя приближение кончины, постриглись и умерли. Старший брат Стефан лишился жены и пошёл в монастырь. Варфоломей уступил женатому брату Петру свою часть наследства, покинул отеческий дом и отправился по окрестностям искать место для пустынного житья. Он сначала уговорил идти с собою брата своего Стефана, и вместе с ним построил деревянную келью и церковь в лесу, на том месте, где теперь стоит богатый Троицкий собор Сергиевской лавры. По просьбе Стефана митрополит Феогност отправил священников осветить новую церковь во имя святой Троицы. Но вскоре Стефан оставил своего брата, ему тяжело показалось одинокое житие, Он уехал в Москву, в Богоявленский монастырь, и скоро сделался там игуменом, затем духовником великого князя с е м е о н а Тысячского и разных бояр. Варфоломей обратился к какому-то игумену Митрофану, принял от него пострижение под именем Сергия, так как в день, когда совершалось это пострижение, праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было тогда двадцать три года. Событие это совершилось в первых годах княжения с е м е о н а Сергий остался один в лесу, пробыл там более года, подвергаясь чрезвычайным лишениям, опасности быть растерзанным зверьми, страдая от видений неразлучных с мукою подобного уединения. Между тем, сделалось известным, что в таком-то месте в лесу спасается труженик, начали приходить к нему монахи один за другим и строили около него кельи. Они служили в деревянной церкви за утреннюю, вечернюю, часы, для литургии приглашали по временам соседнего священника, а через несколько времени убедили Сергия принять игуменство над ними, угрожая разойтись, если он не согласится. Сергий после долгих отказов был рукоположен в священники и назначен игуменом от Переяславского епископа Афанасия. Так положено было начало Троицко-Сергиевского монастыря. Сначала новооснованный монастырь был крайне беден. В нем было всего двенадцать братьев и п о с к у д о с т и средств к содержанию, Более этого числа братья не допускалось. Положено было правилам принимать нового брата только тогда, когда выбудет кто-нибудь из числа 12. Богослужение нередко отправлялось у них при свете березовой лучины, а иногда литургия не могла совершиться по недостатку вина. Игумен, однако, строго запретил ходить и просить милостыню и постановил правилам, чтобы все жили от своего труда, или от добровольных, невыпрошенных даяний. Сам Сергий показывал собою пример трудолюбия. п ё к хлебы, шил обувь, носил воду, рубил дрова, во всем служил братье, ни на минуту не предавался праздности и питался хлебом и водою. Чрезвычайно крепкое и здоровое телосложение способствовало ему переносить такой образ жизни. Вместе с тем он был строг и к другим, требовал от братьев такой же суровой жизни, какую вел сам. Через несколько времени, однако, положение монастыря улучшилось. Молва о святой жизни Сергия и его братьев расходилась все более и более. И вот пришел к ним из Смоленска архимандрит Симон. Он принес с с о б о ю значительное имущество, которое пожертвовал в монастырь Сергия. За ним прибыл брат Сергия, Стефан, и привел двенадцатилетнего сына своего Ивана, которого отдал под начало Сергия. Последний тотчас постриг его, назвавший ф ё д о р о м С этих пор Сергий не ограничивал числа братьев в своем монастыре, постригал всякого желающего, подвергнув предварительному строгому испытанию. В монастырь все более и более стало приходить богомольцев. Были между ними нищие странники, которых нужно было кормить, но были князья, воеводы и богатые люди, дававшие на монастырь богатые вклады. О Сергии распространилось мнение, что он одарен свыше даром пророчества. Несмотря на эту славу, Сергий продолжал вести прежний, простой образ жизни и с равной любовью обращался как с князьями, которые обогащали монастырь, так и с бедняками, питавшимися от монастыря. Между тем пустынные окрестности обители стали заселяться. Во времена княжения Ивана Ивановича возник около монастыря посад, а за ним заводились с е л ы и починки, люди вырубали леса и обращали дикую землю в обработанную. Эти новопоселенцы в своих взаимных делах обращались к Сергию как к судье и миротворцу. Жизнеописатель Сергия з а м е ч а я что вообще в обычае сильных было обижать убогих и п р и с в о и в а т ь чужое у соседей. Рассказывает такой случай. Один житель монастырского п о с а д а взял у другого кабана себе на пищу и не заплатил за него денег. Обиженный прибегнул к Сергию. Сергий призвал к себе обидчика и сказал ему так: «Чадо м о ё веришь ли ты, что есть Бог? Знай же, что Он отец сиротам и вдовицам, судья праведным и грешным. Те, кто грабит других и недовольны дарованным от благости Божией, беспрестанно желают чужого. Те сами обнищают, и дома их опустеют, и забудется сила их, и в будущей жизни ждет их бесконечное мучение. Отдай же тому сироте, что ему следует, и впредь так не поступай». Виновный послушался. При княжении Донского о Сергии уже знали в Константинополе, и патриарх Филофей прислал ему крест, парамант и схиму, и грамоту на введение общежития. С тех пор Троицкий монастырь сделался общежительным. Уважение к Сергию побуждало великого князя Дмитрия несколько раз обращаться к нему. В 1365 году по поводу спора Дмитрия Константиновича Суздальского с его братом Борисом за Нижний Новгород, по повелению Дмитрия Московского и митрополита а л е к с е я Сергий ездил в Нижний Новгород, затворил в нем все церкви и тем принудил Борису уступить брату. В 1385 году Сергий, уже престарелый, устроил вечный мир между непримиримыми до того врагами Дмитрием Московским и Олегом Рязанским. Но самую громкую славу приобрело его отношение к Куликовской битве. Дмитрий, собираясь идти на Мамая, ездил к нему за благословением. Сергий предрек ему победу и возбуждал как великого князя, так и весь русский народ на священную брань за свободу Руси. Когда предсказание сбылось и русские победили, святость Сергия возвысилась еще более. Впоследствии сложилось предание, будто святой игумен благословил идти на брань двух иноков своей обители, Александра Пересвета, бывшего боярина, и Ослябя, и оба они пали в битве. Так как об этом событии нет известия ни в древнем житии Сергия, ни в старых летописных редакциях, то едва ли можно признать его исторически верным, но оно, утвердясь в воображении потомков, имело важное нравственное влияние, возвышавшее в памяти потомков как Сергия, так и его монастырь. Митрополит а л е к с е й перед смертью призвал Сергия к себе и хотел передать ему после себя митрополию. Сергий решительно отказался и даже долго не хотел принять золотого креста от Алексия. «Я от юности не носил з о л о т а а в старости тем более подобает мне пребывать в нищете», — говорил Сергий. Несмотря на все свое смирение, Сергий, однако, возвышал свой голос в церковных делах. Когда по смерти Алексия Дмитрий хотел возвести на митрополитчий престол своего любимца Митяя, Сергий открыто говорил против него. Кроме Троицкой обители, Сергий еще при своей жизни был основателем нескольких монастырей. Однажды у него произошла размолвка с старшим братом Стефаном во время вечернего богослушения. Стефан, стоя на левом клиросе, спросил канонарха, кто тебе дал эту книгу? — Игумен, — отвечал канонарх. — Кто здесь игумен? — сказал Стефан. — Не я ли первый сел на этом месте? Сергий услыхал эти слова и, окончившую вечернюю, не зашел в келью, а направил путь в Махрищенский монастырь к своему другу-киевлянину Стефану, основателю Махрищенского монастыря. Посоветовавшись с ним, Сергий вознамерился поселиться на пустынном берегу реки Кержачи и основать там новый монастырь. Братья Троицкого монастыря — принялись искать своего игумена, и когда сделалось известным, где он находится, то некоторые из них один за другим стали переселяться к нему. Сергий спросил у митрополита а л е к с е я разрешение построить церковь во имя Благовещения. Когда разнеслась весть, что Сергий основывает другую обитель, к нему стеклось много людей, и монахов, и мирских, они добровольно работали над постройкой церкви и к е л и й Князья и бояры давали денежные пособия на устроение нового монастыря, но по усиленной просьбе троицкой братьи митрополит а л е к с е й приказал Сергию возвратиться к Троице и в новопостроенном монастыре поставить одного из своих учеников. Сергий поставил там игуменом Романа, и с тех пор основался монастырь Благовещения на Кержаче Покровского уезда во Владимирской губернии. Из нынешних московских монастырей Андроньев и Симонов основаны были святым Сергием. Первый построен был на берегах реки Яузы по желанию митрополита Алексея в памяти з б а в л е н и я от морской бури во время плавания из Цареграда и посвящен во имя нерукотворного спаса. Сергий поставил в нем своего любимого ученика и земляка Андроника. Этот монастырь сделался вскоре знаменитую школою м иконописания для всей Руси. Симонов монастырь во имя Успения Богородицы был основан по благословению Сергии под его руководством племянником его ф е д о р о м который впоследствии был владыкою в Ростове. Преподобный Сергий посещал свою родину, Ростов, и в окрестностях его в п я т верстах устроил на берегах реки Устье Борисоглебский монастырь. В 1365 году, путешествуя в Нижний по делу между Дмитрием и Борисом, он основал монастырь Георгиевский на реке Клязьме в Гороховском уезде. В 1374 году по желанию князя Владимира Андреевича Сергий в двух верстах от Серпухова заложил Зачатийский Высоцкий монастырь на реке н а р е и поставил там настоятелем ученика своего Афанасия. По желанию Дмитрия Донского, Сергий в 1378 году основал монастырь Дубенский на Страмене в 30 верстах на юго-восток от Лавры, а в 1380 году в 40 верстах от Лавры и на северо-запад от нее другой Дубенский, Успенский, в память Куриковской битвы. В Коломне был им построен монастырь г о л у т в и н с к и й в честь Богоявления Господня. Во все эти монастыри он поставил настоятелями своих учеников. Несколько знаменитых монастырей в разных местах Руси было воздвигнуто его учениками. Один из учеников Павел, происходивший из знатного московского рода, по благословению Сергия удалился из Троицкого монастыря в дремучий Комельский лес на реке Грязовице, и долгое время жил в Липовом дупле наподобие птицы, а потом перешел на реку Нурму в Вологодской губернии, и там основал Обнорскую обитель. Другой ученик Сергия а в р а м и й с его благословения основал четыре монастыря б л и з г а л и ч е Костромской губернии, Успенский на озере, Поясоположенский, Покровский-Чухломской и Собора Богоматери на реке Вичи. В тех же местах после смерти Сергия в сорока верстах от Галича ученик его Иаков основал Железноборский Предтечинский монастырь. Ученик Сергия Мефодий основал Николаевский монастырь на реке п е с н о ш и в п я т ц а т и верстах от Дмитрова. После смерти Сергия, один из любимых учеников его Савва, бывший несколько лет преемником Сергия на игуменстве в Троицком монастыре, вышел оттуда и основал свой собственный монастырь на горе Сторожи в Зевнегородском уезде, который сделался одним из уважаемых на Руси монастырей под именем монастыря Саввы с т о р о ж е в с к о г о Святой Дмитрий и Прилуцкий, хотя и не был учеником святого Сергия, но, живя в Переяславской Горецкой обители, приходил беседовать с Сергием и с его благословения удалился на север, где близ в о л о г д о основал монастырь Прилуцкий, который сделался рассадником монашеского житья в северо-восточных странах. Собеседником святого Сергия был также знаменитый Стефан, просветитель Перми. Об отношениях его к Сергию осталось такое предание. Когда Стефан ехал из Перми в Москву мимо Троицкого монастыря, хотя вдалеке от него, то поклонился в ту сторону, где был монастырь. Сергий сидел тогда за трапезой и, будучи прозорлив, встал и поклонился в ту сторону, где тогда находился святой Стефан. В память этого события до сих пор в Троицкой лавре Остался обычай братья и вставать с места после третьей перемены кушанья за трапезой. Из Сергиевых учеников мы укажем на Ферапонта и в особенности на Кирилла Белозерского. Оба они были основателями монашества в пустынных северных краях, соединенных с Белоозером. Первый основал монастырь Ферапонтов, второй — Кирилла Белозерский монастырь. приобретшей особенную знаменитость в x м и 16 i веках, славной своей богатой библиотекой. Ученики Кирилла Белозерского были, в свою очередь, важными распространителями монашества. Таковы были, между прочим, и Дионисий Глушицкий и Корнилий Комельский, основатели монастырей в диких вологодских странах. Не говорим уже о многих других, которые, не будучи учениками Сергия или его учеников, были возбуждаемы его примером и всеобщим распространенным стремлением к основанию монастырей в пустынных странах. Сергий скончался, по некоторым известиям, в 1392 году, а по некоторым в 1397. Последнее вероятнее, так как... Он, говорят, дожил до 78 лет. Непосредственным преемником его был Никон, а за ним Савва с т о р о ж е в с к и й о котором было говорено выше. Основанная Сергием т р о и ц к о й обитель осталась до сих пор первенствующую среди всех других, построенной как им и его учениками, так и последующими основателями монастырей. Великие князья и цари имели обычай ежегодно ездить к Троице на праздник Пятидесятницы и, кроме того, считали долгом отправляться туда перед каждым важным делом, нередко пешком, и просить содействия и з а с т у п н и ч е с т в о чудотворца Сергия. Великие события смутного времени в особенности возвысили историческое значение Троицкой лавры.